Он представил, что испытает эта гордая женщина, когда поймёт, что была лишь приманкой на крупного зверя, когда поймёт, что её использовали и бросили, когда поймёт ничтожность Бернарда и его низость. Из этих мыслей он почти не спал в эту ночь, пытаясь разобраться в своих чувствах. Инес ему безусловно нравилась но и работу свою он должен делать четко, ни на что другое он просто не годится. На день рождения обе женщины постарались одеть свои лучшие наряды, хотя сам Кастро не любил пышных смокингов и предпочитал появляться в полвоенной, известной всему миру форме. Жоакин, сославшись на недомогание, отказалась ехать. Он трижды показывал Бернардо, как можно быстро вытащить пистолет, и теперь маркиз был уверен в успехе. В автомобиле они поехали втроём. За ними специально прислали большой семиместный Buick, чтобы поместилось и его кресло. У дверей дома стояла охрана. Проверили всех на оружие. Бернардо не стали особо останавливать. Просто молодой парень для порядка провёл по его карманам и груди металлоискателем и не обнаружив ничего, разрешил ему уехать в дом. Приглашённых было не так много, всего человек 40. Гернердо был в своей инвалидной коляске. Рядом с ним находились подтянутые красивые Инис и Габриэла. О них многие обращали внимание. Красота этих женщин и бедственное положение Бернардо заставляли всех присутствующих в доме говорить о них. Все были в ожидании сдали братьев Кастро. Сначала приехал младший брат Имениник, затем под аплодисменты присутствующих появился и старший брат. Он сел на диване чуть в стороне, словно подчеркнуто отстраняясь от сегодняшнего застолья. Федель не любил слишком пышных застолий. Оживлённый разговор касался последних новостей из Америки и Европы. Постепенно выпитая спиртное и сытой закуской сделали своё дело, и гости начали вести себя более естественно. Бернардо краем глаз следил за Феделем Кастро. Командант кубинской революции незаметно для себя старел. За эти годы он пополнил и обрюзг, на лице появились много горьких морщин, почти выпали все волосы, поседела борода. Но стоило ему открыть рот, и все убеждались, что это по-прежнему тот самый Фидель, который может покорять аудиторию своими многочасовыми выступлениями, мощью своего ораторского слова, убеждённостью и заразительностью своих слов. Он ничего не говорил, а вместо спёркнула предпочёл пить минеральную воду. Куба переживала не лучшие дни, и у командунта было не совсем хорошее настроение. Тот путь, который он выбрал для своей страны 35 лет тому назад, оказался ошибочным и привёл к экономической катастрофе. Все попытки хоть как-то исправить ситуацию были обречены. Без помощи России это было невозможно, а новая Россия помогать не очень хотела. И это было обиднее всего. У Советского Союза не было друга и союзника более верного, чем Фидель Кастро. Даже когда в 68-м танки ринулись в Прагу и на улицах и площадях кубинской столицы закипели митинги протеста, Фидель Кастро поддержал Советский Союз. Дождавшись, Пока возмущение людей начнет перекипать, он выступил с четырехчасовой речью. «То, что я скажу сейчас, — говорил Кастр, — многим не понравится. Он говорил в защиту Советского Союза. Он оправдывал их танки и их солдат. Он защищал своего союзника. И теперь, оставшись без поддержки некогда великой страны, он ощущал боль и огорчение. И за ту речь, семь лет назад, из-за своих союзников, как бездарно упустивших свою страну и все свои завоевания. Федел сидел на диване и рассуждал. Главное, что нужно было сделать для людей, это вывести их теперь из этого тупика.